лейтенант флота в отставке. Прежде чем начать основное повествование, хочу привести строчку знакомой, вероятно, каждому, кто дал себе труд одолеть русскую грамоту. Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. Басню эта мы все когда-то заучивали наизусть, но едва ли кому пришло в голову полюбопытствовать А какой именно сыр послал Бог Вороне? Какого сорта и ичей выделки? Грюйерский, ментальский, идамский, чеддер, бакштейн, лимбургский, ракфор, куломье, камамбер? Ответить сложно. Значительно проще сказать, каким этот сыр точно не был и быть не мог. А не мог он быть ни пошехонским, ни костромским, ни драгобожским, ни медынским, ни темпачи советским. И по той простой причине, что в те годы, когда Иван Андреевич написал свою басню, памянтых сортов, как и вообще русских сортов сыра, попросту не существовало. Как не существовало русской сырной и маслодельной промышленности, как не было ни единого русского мастера сыровара Сыр почитался тогда пищей господской, Русские простолюдины его в жизни своей не пробовал, и такое положение дел сохранялось до шестидесятых годов XIX -го века. Быть может, сохранялось бы оно и дольше, но случилось так, что некий флотский лейтенант и спросил вдруг отставку и занялся совершенно не своим делом. Николай Васильевич Верещагин родился в 1839 году в городе Череповце, Новгородской губернии. А первые годы детства провел в отцовском имении Пертовки на берегу реки Шексны. Когда Николенький, минул десятый год, его вместе с братом Василием, будущим художником-баталистом, отправили в Петербургский морской корпус. Моряков среди верещагиных никогда не водилось, писал позже Николай Васильевич. И Богу единому ведомо, с чего бы это вдруг папенька наш, сам отродясь море не видевший, надумал определить нас по флотской части. Но с фантазиями родительскими дети тогда не спорили. В 1854 году, когда Николай был уже произведен в гордомарины, союзные войска высадились под Севастополем, а в следующем году соединённый англо-французский флот явился в непосредственной близости русской столицы. Летнюю, а точнее, боевую практику Гордомаринов Ресягин проходил на канонерке Бурун. Несколько раз участвовал в перестрелках с противником и по представлению адмирала Мафета получил первую свою награду бронзовую медаль с надписью: «Натя Господью Господе уповахам, да не постыдимся вовек". Новое царствование Николай Васильевич встретил уже мичманом, а в 1858 году получил дозволение начальства, не в пример другим, то есть в порядке исключения, посещать лекции в Петербургском университете. Россия жила тогда в предчувствии скорых и благотворных перемен. Сообщение о начале крестьянской реформы вызвало в образованном обществе взрыв энтузиазма. Это было время, писал современник, когда в окне прорубленном Петром I новый государь позволил открыть форточку. Сотни способных молодых людей оставляли тогда государственную службу, полагая, что делу народному надо служить непременно в гуще народной. Николай Васильевич не стал исключением. И 6 февраля 1861 года, едва достигнув лейтенантского чина, вышел в отставку за болезнью. С подобной же болезнью покинули флоты два его близких товарища: лейтенанты Владимир Бландов и Григорий Берелёв, составившие все вместе знаменитую впоследствии морскую троицу. В те годы самыми популярными деятелями великой реформы были несомненно мировые посредники, представлявшие, по словам историка, самый цвет русского дворянства. Перевешившей их задачей было улаживание земельных споров, и потому непременными качествами настоящего мирового были рассудительность, неподдельная доброта, честность и долготерпение. В череповецком уезде таким посредником стал отставной лейтенант Верещагин, и пребывал в этой должности больше трех лет. Не моей мысли, говорил он потом. Была тогда мысль об улучшении крестьянских хозяйств, а средством к этому я полагал усиленное использование удобрений. Основным удобрением тогда был навоз. Его главным поставщиком была корова. Помянув же корову, нельзя не вспомнить о молоке. Бландов и Берелёв жили неподалёку, едва ли не в соседних уездах. Товарищи часто встречались, и всякий разговор Николай Васильевич неизменно переводил на молочную тему. "Наш крестьянин, рассуждал он, держит корову более для навоза, нежели для молока. В посты же молока не потребляют совсем, и в эти дни корову не кормят, а лишь подкармливает, чтобы не дать ей совсем околеть. А в году постных дней больше половины" Помножим их на среднюю дой и получим убытку до 12 рублей серебром на каждый двор. Такая вот арифметика. Берелёв усмехнулся. Ну и что ж ты предлагаешь? Отменить посты? Нет. Я предлагаю лишь научиться сохранять молоко. Сохранять? И каким же способом? Теперь настал черед усмехаться смехаться в Ирягину. Способ довольно толковый изложил ещё Гамер. А полный процесс изготовления сыра ты можешь найти у Кулумелы. Так было сказано слово сыр. Затем отставной лейтенант приступил к делу, но тут его ждали немалые трудности. Первую сыроварню Николай Васильевич задумал устроить в Отцовском имении, но верещагин отец отнесся к его предложению скептически. Найди сначала толкового мастера, посоветовал он. Мастера бывший лейтенант и бывший мировой посредник разыскать не сумел, но зато приметил у соседа помещика девицу Танечку, недавною крепостную, с которой и обвенчался. Верещагин отец воспылал по всему поводу нешуточным гневом, а Верещагин сын созвал на совет Морскую Троицу. Разговор у старых товарищей получился вполне конструктивный. Европу вспоминал позже Бландов: "Мы поделили на части Я предпочел обучаться в Швеции. Берельёв явно склонялся к сыроделю голландскому, сам же Николай Васильевич выбрал себе самую сложную школу швейцарскую. Весной 1865 года молодые супруги пересекли границу Альпийской республики. Рекомендательное письмо, которым сумел запастись Николай Васильевич, оказалось документом весьма действенным. Перед русским отставным офицером распахнулись двери лучших в стране сыроварин. За три месяца Верещагин последовательно прошел все ступеньки швейцарской школы, начиная с уборки навоза и кончая собственно приготовлением сыров. Супруга его Татьяна тоже училась русской грамоте. В один из дней, когда Николай Васильевич работал над запиской о питательных свойствах растительности на горе Аймолзон, его вдруг навестил младший брат Василий. тоже отставной моряк и почти уже состоявшийся художник. Несколько дней спустя в Пертовку пошли два письма. Николай родителям. Сообщаю вам, дорогие, что у меня гостил брат Вася. Учение идет ему впрок. Он имеет крупные достижения. Дорогие мои, я теперь в вашей помощи нуждаться не буду, поэтому прошу денег мне больше не присылать, а Васе денег не жилейте. Я думаю, не за горами то время, когда он удивит своими картинами не только вас, но и широкую публику. Василий отцу. В Женеве я был у брата Николая. Большое полезное дело он затевает, отец. Прошу тебя, не жадничай, подкинь ему деньжонок да побольше, если можешь. Ты уж лучше мне не присылай, я перебьюсь как-нибудь, а кольки не жалей, окупится на общественном деле. Возвратившись на родину, Николай Васильевич направил секретарю Вольного экономического общества ВЭО профессору Ходневу, записку с предложением сделать опыт устройства артельных сыроварен. В октябре 1865 года собрание ВЭО постановила выделить Верещагину финансовую помощь и не требовать возмещения затрат, ибо, как было подчеркнуто, это будет первая общественная крестьянская сароварня России. Будущее свое дело Николай Васильевич полагал устроить поблизости от родных мест, в изобильной, сочными травами пойме реки Шиксны. Но ВО распорядилась иначе. Дому Швирищагину было выделено из процентов так называемого Яковлевского капитала, завещенного с тем условием, что направлен он будет на улучшение хозяйства Тверской губернии. "Не плачь", утешал супругу Николай Васильевич. "Не пропали же мы за горами швейцарскими, не пропадем и здесь". Адрес у будущего сырного дела был такой: Тверская губерния, Корчевский уезд, Пустошь, Александровка. писатель Салтыков-Щедрин однажды прошёлся желчным своим пером и по этому уезду, что в Корчеве родится, вопрошал он. Морковь так и та, потому что сеяли свеклу. а посеяли бы морковь, непременно родился бы хрен. Ясно, что человеку промышленному, предприимчивому ездить сюда незачем. Касательно хрена и свеклы разговор отдельный. А вот насчет человека промышлиного Михаил Евграфович попал точненько пальцем в небо. Предприимчивости Верещагину было не занимать, и дело ему в здешнем уезде нашлось. Посташ Александровка представляла собой две курных избы. Лучшую Верещагин оборудовал под сырню, вторую приспособил под жилье. Всю работу на крохотном заводике выполняли два человека: сам Николай Васильевич и жена его Татьяна Ивановна. которая вскоре разрешилась и первенцем, сыном Кузьмой. А 10 марта 1866 года Верещагин заключил с местными крестьянами договор, в котором говорилось: мы, ниже нижеподписавшиеся домохозяева, деревень Коромыслова, Отраковичи, Горки, согласились между собой сносить все молоко в одно место и выделывать из него лучшие доброты сыр и масло, для чего заводим артель под названием Траковской сыроваренной артели. Вскоре в Траковичи началось паломничество любопытных из окрестных губерний. В том же 1866 году в семи верстах от Траковичей в селе Виткочь Появилась старая сыроварня. Через два года вокруг них заработало еще семь артельных сыроварен, а в 1868 году, совершая путешествие по России, Верещагинские заводы посетил великий князь Алексей Александрович, сопровождавший его зеленой министр земледелия. Высказал намерение повергнуть на все милостивейшие воззрение заслуги Верещагина. По этому поводу состоялась ревизия ВОО, которую возглавлял никто иной, как Дмитрий Иванович Шмеделев, и к новому 1870 году Верещагин был пожалован орденом Святой Анны. Кстати, первый доклад об открытии периодического закона, известного всем как таблица Менделеева, делал не сам открыватель, а его близкий друг и коллега профессор Меньшуткин. Почему Да потому что Дмитрий Иванович в это время гостил в Александровской пустоши, где постигал основы сыроварения и по очереди с верещагиным доил корову по кличке Нянька. В 1868 году Николай Васильевич начал хлопотать об учреждении правительственной школы молочного хозяйства. Все решилось накануне 1871 года в кабинете министра финансов Рейтерна. который дружески потрепал Верещагина по плечу. Не волнуйтесь, голубчик, деньги будут, это я вам обещаю, как моряк моряку. Михаил Христофорович моря вблизи никогда не видел, но зато несколько лет возглавлял канцелярию Морского ведомства и по праву считал себя человеком флотским. Деньги действительно нашлись, и школа открылась весной 1871 года неподалеку от Твери, в селе Едимоново. впоследствии она прогремит на всю Россию. Кроме грамоты и счета, в ней обучали делать сгущенное молоко, изобретение Верещагина, честер, бакштейн, зеленые французские сыры, сливочное масло и там же в Едимонове удалось наконец освоить выделку капризного швейцарского сыра, но прежде пришлось оборудовать подвал с особым температурным режимом и устроить лабораторию. В 1868 года Верещагин трудился уже с товарищами и помощниками. Один из морской троицы, лейтенант Владимир Иванович Бландов, обучавшийся сыроварению в Швеции, проявил наряду с профессиональным умением и редкостную деловую хватку. В Ярославской губернии он устроил несколько сыроварен, заведовал артельным складом в Москве, который из беспризорного превратил в доходнейшее предприятие. Основал фирму Братья Бландовы, построил первый в Москве молочный завод и сделался в конце концов миллионером. Лейтенант Григорий Александрович Берелёв, сам будучи помещиком-земледельцем, тоже действовал весьма энергично. На его землях в Пышехонском уезде были поставлены сразу три артельных завода, производившие несколько сортов масла и специальные выделки русско-швейцарский сыр, известный теперь каждому под названием Пошехонский. Время шло, дело, начатое когда-то в курной избе в Александровке, приобретало гигантский размах, в него включались тысячи людей. С открытием Сибирской железной дороги в Тобольской губернию выехал выпускник Едимоновской школы Сокульский. По прибытии он организовал в деревне Марево первую в Сибири маслодельную артель. За 2 года к ней добавилось еще 9, а в 1899 году в Тобольской губернии работало уже 80 артельных заводов. И в том же году Сибирь экспортировала в Европу более миллиона пудов масла на сумму 13 миллионов рублей. Как только пошли за границу первые масляные составы, Верещагин отслеживал путь их движения, и обдумывал, как устранить задержки, хищение и порчу масла в пути. Весной 1899 года тот же Сакульский сопровождал первый холодильный поезд. который шёл через весь континент, минуя перекупщиков, и затем груз его на специально зафрактованном пароходе под наблюдением сибирских кооператоров был доставлен в английскую столицу точно к биржевому дню лондонского масляного рынка. Цифры такие: в 1865 году Россия не вывезла в Европу ни грамма сливочного масла. В 1905 году экспорт русского масла, 97% которого давала Сибирь, составил уже 2,5 миллиона пудов на сумму 30 миллионов рублей, а в 1910 году продукция молочных кооперативов России оценивалась более чем в 1 миллиард рублей и только за масло, проданное за рубеж. Страна получила в два раза больше золота, чем было добыто в том же году на всех золотоносных приисках. Николай Васильевич Верещагин скончался 13 марта 1907 года в родной Пертовке, окружённый, как писали тогда, вниманием и любовью детей и внуков. А двадцать с небольшим лет спустя сын его, Кузьма Николаевич, уничтожил на всякий случай большую часть его личного архива. В 1931 году был закрыт последний Верещагинский научный журнал, и в то же время по негласной команде компетентных органов имя Николая Васильевича Верещагина было вымарано из всех печатных изданий и в дальнейшем к упоминанию не рекомендовано. Пертовки больше нет. На ее месте разлилось Рыбинское водохранилище. Могил отставного лейтенанта флота тоже искать бесполезно. На дне колышутся те же воды. Верещагинского масла нет, есть масло Вологодское. Верещагинского молока нет. Оно называется теперь просто сгущённое сыра Верещагинского. Тоже нет. А ведь был когда-то грустно милостивый государь.